Никакое количество продовольствия здесь лишним не будет. А это что такое? В кузов машины подали несколько знакомых коробок. Телефоны. Хм, и с кем же это мы собираемся разговаривать? С неведомым абонентом на том конце провода? Лесника на связь пригласим. Пришел лесник и послал нас всех. Да нет, думается мне, что вот как раз с ним-то вопросов и не возникнет. Котов, оборачиваюсь и вижу особисто. Посвежевший явно успел поспать, да и перекусить. Я, товарищ старший лейтенант. Куда вы направляетесь? На завтрак, товарищ старший лейтенант. Потом у нас изучение оружия и тренировка. На тему? Ну, передвижение под огнем противника, рукопашный бой. За мной зайдите, тоже посмотреть хочу. Ясно, товарищ старший лейтенант. Сразу после завтрака и подойдем. Догоняю бойцов и сообщаю им радостную весть. Демин хмурится и только лацис пожимает плечами. Ну, раз ему так хочется... Секретов ведь у нас от него нет. Это от особисто то хмыкаю я. От него, пожалуй, скроешь чего. Завтрак оказался неожиданно сытным. Макароны и полбанки тушенки на активное рыло. Конечно, со вчерашним или позавчерашним пиршеством не сравнить, но все равно здорово. И вкусно. Во всяком случае, лучше, чем в исполнении шифрина. Тут тебе и специи, и сварено, как полагается... Чай тоже пришелся по душе, прямо курорт, если не вспоминать о том, что вокруг леса расположены немецкие части. Заканчиваю перекус и, построив бойцов, топаю кособисту. особисту. А вот и он сам легок на помине. Рядом с ним какой-то незнакомый лейтенант. Кто такой? В отряде я его не видел. Хотя я тут не всех еще в лицо знаю, но уж командиров, наверное, видел всех. Группа, стой! Смирно! Отставить котов! машет рукой Хворостинин. «Вы уже на тренировку?» «Да, товарищ старший лейтенант». «Вот и славно. А мы с лейтенантом на вас посмотрим». «Определенно ему что-то надо. Знать бы что. То, что он мне не верит до конца, я понимал, но уж склад-то должен же был его убедить». А на практике вышло почти наоборот. «Ладно. Будет день, и будет пища». «Так когда-то говорила моя бабушка. Вот и не станем спорить со старыми людьми».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 Он встает с пенька и подходит ко мне. «Со штыковым боем все, в принципе, понятно, хотя вы неправильный прием этот выполняете. А вот с автоматом. Держите вы его странно. Не по-нашему как-то». «А что тут такого необычного?» – пожимаю плечами. «Меня именно так и учили. Может быть, и иначе как-то возможно. Так я ж не знаю. Покажете, товарищ лейтенант». Он берет в руки винтовку, перехватывает поудобнее. Пальцы его перебегают по винтовочному ложу, как у гитариста по гитарному грифу. «Ого! Непростой ты, парень!» «Укол надо делать вот так!» — выбрасывает он вперед винтовку. Острие штыка чуть не со свистом разрезает воздух. «Грамотно! Только уж больно по-уставному!» Лейтенант еще раз повторяет укол. «Всем понятно?» «Да, товарищ лейтенант, понятно. Только ведь так работать можно, когда рядом кто-то из товарищей есть. Поддержат, прикроют, в случае чего...» А вот если один на один, это как? Удивленно спрашивает он. Ну-ка, попробуйте. Серьез, товарищ лейтенант? Ну, мы ж тут не на детском утреннике. Так. Стоит он в правильной стойке, руки не напряжены. А вот глаза, глаза на стороже. За моими руками смотрит. А то ж. Вот его пальцы напряглись. Сейчас колоть будет. Раз. Отклоняясь в сторону, и штык просвистывает мимо. Ух ты. Как же он собирался удар имитировать. Ведь мог меня и на вылет пропороть. Или лейтенант сознательно руку не придержал, видя мой уход в сторону. Похоже, что именно так. Значит, он более опытен и быстр, чем я предполагал. Мы затанцевали по полянке, перемещаясь по кругу. Противник мой настороже. Реакцию мою оценил и прочувствовал. Выпад рукой. Прикладом прикрылся. Молодец. Нет, это уж точно не пехотная выучка. Этого парня кто-то знающий гонял. Ответный выпад. Остреё штыка устремляется к моей груди, так сказать, алаверды. верды Ну что ж, чего-то такого я и ожидал. Шаг в бок, отбив рукой, и штык уже нацелен в небо. И в ту же секунду я успеваю заметить стремительное сокращение мышц правой руки. Окованный приклад по дуге летит мне прямо в висок. Ох, непростой ты парнишка. Поворот на правой ноге, приседание и приклад мелькает над моей головой. А вот теперь Будя. Резко выпрямляюсь и толкаю приклад дальше.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 «Однако, — потирает шею мой оппонент, — шуточки у вас, Котов. Виноват, товарищ лейтенант, вы же сами сказали всерьез. Да ничего, просто как-то это у вас неожиданно. Где же это таким фокусом учат? Меня сотрудники НКВД научили, а уж кто их самих учил?» Развожу я руками, про то мне неведомо. «Это кто ж такой там у вас умелый-то был?» «Капитан Соловьев, честно отвечаю я. А что? Так оно все и было». «Именно капитан Соловьев нас всех и натаскивал. Правда, совсем не тогда, как я Хворостинину рассказывал. Но ведь было же. А еще раз?» – спрашивает лейтенант. «Только не так быстро, а то я даже и понять всего не успел». «Ишь ты, не успел». «Да хрен бы это у тебя и вышло бы». Не ломаюсь и показываю прием еще несколько раз. Глядя на нас, мои ребята тоже пробуют. Коряво, но уже лучше, чем ничего. Даст бог, я еще вас понатаскаю». Хорошо, Котов, с винтовкой понятно. А вот автомат вы почему так держите? Вы же вперед идете. А вдруг стрелять надо будет? Пока развернетесь, да прицелитесь. Беру у Плиева автомат и спрашиваю лейтенанта. Стрелять сейчас можно? А то еще посты взбудоражу. Стреляйте, Котов, вступает в разговор Хворостинин. Я посты предупредил. Да и не услышат они. Тут овраг, он звуки глушит. И до лагеря почти три километра. Лес. Хорошо, согласно киваю я. — А куда попасть? — Ну, вон в тот пенек, например. Мои ребята переглядываются. Пенек всего в пятидесяти метрах, и они после прошлой тренировки уверены, что я в него попаду. Перехватываю автомат и поворачиваюсь боком к цели. Показываю рукой Плиеву, чтобы он стал чуть впереди и справа. Лацис встает сзади, а за спиной слева. — Все готовы? — ребята кивают головами. — Пошел! — Все трое прыгают почти одновременно. — Раз! —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 Чует сердце. Скоро предстоит мне с ними разговор. По душам. Что вы можете сказать по всему, что сейчас увидели?» Форостянин приподнял ветку, обходя ямку. «Это не немецкая школа, Игорь Петрович. Совершенно точно могу утверждать. А чья же? Кое-что знакомое есть. У нас похожие вещи преподавали. Но вот его фокус с винтовкой, покачал головой лейтенант, это уже и вовсе».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 Так же, как и позевывающие от скуки одинокий полицай, прохаживающийся по нему. Остальные коллеги Часового сейчас сидели в деревушке. Прямо перед Лемешевым стеной стоял лес. До него оставалось всего полсотни метров. Он еще раз огляделся. Никого. Ничьи следы не отпечатались на мокром берегу. Не было их и на мокрой траве. Ничьи ноги не ходили сегодня по ней. Ветерок слегка пошевеливал ветки близлежащих кустов.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 Ветер. Северо-восточный, слабый. Дистанция до цели около 280 метров. Лемешев приподнял голову над пеньком. По-прежнему было тихо. Лишь беззаботные печушки трещали где-то в кустах. Оставалось еще около 30 метров, а дальше можно будет облегченно вздохнуть. Кончалась надоевшая до чертиков заболоченная местность. Начинался вполне нормальный лес, уже не такой мокрый. Сержант еще раз огляделся.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 Ни сломанных веток, ни мятой травы не было ничего. Ну что, последний рывок? Он еще раз огляделся и крепче сжал в руках автомат. Выдохнул воздух, прочищая легкие, и плавно скользнул вперед. Вставать во весь рост все же не хотелось. «Маркус, он уже у кустов!» «Не мешай!» Гулко ударил выстрел, и напуганные этим замолкли в кустах птицы. Эхо прокатилось по лесу. Радиограмма.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 На ваш запрос номер... Ну, это не интересно, Ага. Указанное вами лицо на службе в генеральном штабе не состояло. Подпись. Комиссар поднял брови. Это еще что? Как прикажете все это понимать, товарищ полковник? Час назад ко мне позвонили из аппарата ЦК. Кто? Звонивший представился начальником сектора Лосевым, Игорем Марковичем. Он поинтересовался, кто и на каком основании разыскивает полковника Лосева. И что вы ему ответили? Пояснил, что дело чрезвычайно важное, и я не имею права обсуждать его по телефону. Тем более без санкции непосредственного руководства. И что, Лосев? Поинтересовался, когда я пойду к вам на прием. И все? Все непонятно. Резко зазвонил телефон в ВЧ, стоявший на приставной тумбочке. Комиссар поморщился и снял трубку. Рогов слушает. Лицо его вытянулось, и он приподнялся с места. Глядя на него, всталый полковник. «Так точно?»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 в том числе и самые отдаленные домыслы. Капитана этого срочно вызвать в Москву, ограничить его общение с внешним миром. Всех, кто причастен к этому делу, перевести на казарменное положение. Срочно!» Комиссар встал из-за стола и, подойдя к окну, уперся лбом в холодное стекло. «Черт побери! Но надо же было этому поганому фрицу засесть именно у нас!» Обитая кожей массивная дверь бесшумно приоткрылась. Адмирал Канарис... Поднял голову от бумаг. — В чем дело, Мюллер? — Вы приказывали доложить о прибытии полковника Кранца, эксцелленс. — Где он? — Приемный. — Проси его сюда. — Сделай нам два кофе. Старина Август Большой, его любитель, и корзиночку венских пирожных. Слушаюсь, Экселенс. Дверь закрылась за спиной адъютанта и почти тотчас отворилась вновь. — Разрешите войти, Экселенс. Август, старина, рад тебя видеть. Адмирал встал из-за стола. — Ты совсем пропал там, в своем лесу? Мхом еще не оброс? — Это не мой лес, господин адмирал. — Пока не твой. — Да и мхом там обрасти трудно. Не очень-то хорошее для отдыха место. — Ладно, не ворчи, присаживайся. Канарис указал на небольшой столик. Сейчас принесут кофе, твой любимый, и мои пирожные. — Спасибо, эксселенс. Вы помните все мои пристрастия? — Не все, но основные стараюсь запоминать. Собеседники расположились в креслах. Вошедший адъютант поставил на столик поднос с кофейником и пирожными. «Угощайся!» — адмирал сделал приглашающий жест. «У вас там в лесу хорошего кофе нет». «Благодарю». — полковник поднял чашку. «А руки у тебя дрожат, старина», — сочувственно произнес Канарис. «Устаешь?» «Не без этого, экселленц». «Да, что ты привез мне хорошего?» Полковник поставил чашку.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 «Нас тогда неприятно удивил порядок сумм, которые проходили по этой графе. Вы еще сказали тогда, что на эти деньги можно оснастить корпус?» «Возможно». «Тогда же вы и поручили мне выяснить назначение этих сумм и доложить о результатах. Операция получила наименование «Звонарь». Я привлек к этому делу Ойзенбаха. «Помню, очкастый такой, напоминает школьного учителя». «Да, именно его».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 На некоторое время операцию отложили, но уже в сороковом году мы снова вытащили эту папку на свет Божий. Были получены сведения о таинственных стройках в глухих местах СССР. Нам удалось проследить некоторые маршруты бесследно исчезнувших эшелонов. По странному совпадению, они заканчивались неподалеку от этих мест». «Интересно», — адмирал поставил на стол свою чашку, — «даже очень интересно. И что дальше?»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 Он вдруг вспомнил нечто важное. «Продолжайте, Август, я вас внимательно слушаю». Естественно, всей картины он не знал, да и не мог знать, но его сведения существенно дополнили наши данные. Кранц замолчал и отпил немного кофе. «Извините, экселленс. Так вот, после обобщения полученных данных у нас сложилась такая картина. Он вытащил из папки карту и, подойдя к большому столу, разложил карту на нем».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 Более мелкие лагеря на карте не обозначены. Так. Как мы предполагаем, Экселленс, начало осуществления этого проекта было положено еще в 30-е годы. Где-то в середине этого периода. Автора мы, к сожалению, не знаем, но, судя по масштабу проекта, он сидел очень высоко и очень крепко. Постойте, Август. Но ведь примерно в это же время большевики стали закладывать и базы снабжения для будущих партизанских отрядов. Людей обучали, лагеря готовили...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 Кое-что действительно было сдано на склады, в основном грузы, не подлежащие длительному хранению. Вы уверены в этом, Август? Арамов как раз и отвечал за приходование таких грузов. С его слов, большая их часть даже не разгружалась, а сразу куда-то вывозилась. То есть вся эта операция с демонтажом партизанских баз – что иное, как прикрытие. Вот как у нас сложилась следующая картина.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 При необходимости открывались ворота лагерей, туда завозили оружие и снаряжение, и уже через несколько часов получалась полнокровная стрелковая дивизия. Не очень хорошо обученная, но зато спаянная единой целью – отомстить властям. Надо полагать, что базы около крупных городов имели перед собой похожие задачи. Август. Это выглядит фантастикой. А корпус Петровского? Он что, тоже из этого разряда, эксцелленс? Там большая часть...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 И вы полагаете, что второй радист шел на связь с окруженцами? Уверен в этом, господин адмирал. Так-так-так. Канарис задумчиво потер переносицу. Допустим. Он встал из-за столика и, подойдя к сейфу, открыл дверцу. Достал оттуда папку и прочитал лежащий в ней документ. Скажите мне, старина, а что там необычного есть у этих ваших особистов? Что за груз они так спешат вынести через линию фронта? «Мы не знаем, экселенс. Сведения крайне противоречивы и...» «Да? Ну что ж, здесь я могу вам помочь. Знакомьтесь вот с этим». И адмирал передал Кранцу лист бумаги. Прочитав донесение, полковник поднял глаза на Канариса. «Но я не располагал такими сведениями, экселенс. Ими располагаю я. Надеюсь, вам этого достаточно, полковник?» «Так точно, достаточно».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 Это действительно так? Вероятно, господин адмирал, игра света, да? Ну что же, сыграем и мы. Операции по захвату Центра управления и складов присваивается наименование «Черные купола». Вашей задачей, полковник, является также и захват тех секретных документов, которыми располагают русские. Вопросы есть? Нет, экселленс.